Эпилог Я написал эту книгу не для того, чтобы заклеймить Йосика Кавасиму, Феликса Керстена и Фридриха Вайнреба как дурных людей. Для этого уже прошло слишком много времени, да и в целом я не считаю, что люди бывают исключительно хорошими или дурными. Даже если бы они существовали, меня бы они не заинтересовали всех троих было и хорошее и дурное. Поступки слишком часто продиктованы обстоятельствами. Мой интерес продиктован скорее не персонажами, а обстоятельствами, которые до сих пор будет во мне отклик. Истории коллаборационистов на удивление современно с их сложным прошлым, переживаниями из-за национальной, сексуальной и культурной идентичности, сопротивлением и повиновением политическим силам, которые предписывают людям идентичность, умышленным размытием границ правды и вымысла. Они жили в век пропаганды, когда говорить правду было опасно. Во многих регионах мира вновь наступил век догматизма и испытаний для тех, кто говорит правду. Век, когда даже демократические правительства создают собственную реальность. Это век, когда процветают хвостуны и хох-штапля. Некоторые из них оказываются избраны на самые высокие государственные должности. Для этого существует множество причин, ни в одной из которых невозможно обвинить того или иного отдельно взятого человека. Понятие истины уже давно ставится под сомнение в академических теориях. Само выражение рассматривается зачастую как проявление власти, принадлежности к полу или этносу. Таким образом, истина становится понятием весьма относительным. Все зависит от того, кто, что и кому говорит. Отсюда всего шаг до вывода, что все вокруг — вымысел, Конструкт, а любая попытка отличить факт от вымысла в лучшем случае наивна. Это отражается и в искусстве, где некоторые писатели и режиссеры прославились сознательно, оперируя в туманной области, где факты сливаются с вымыслом. А в этом нет ничего нового. Люди всегда оборачивали память в мифы и часто использовали их, чтобы оправдать религиозные убеждения или новую династию власти. Утверждение великого немецкого историка Леопольда фон Ранке что историография должна рассказывать нам о том, что происходило на самом деле, теперь отдает духом XIX века, когда люди верили в науку больше, чем сейчас. Разумеется, история – не точная наука. Мы можем распознать факты, которые произошли на самом деле. Но остальное – уже вопрос интерпретации. К тому же мозг человека не компьютер, память изменчива, ее легко манипулировать, она всегда подводит. В течение жизни мы очень многое выдумываем. Мы меняем свое восприятие прошлого. Единственный способ хоть на мгновение соприкоснуться с истиной, подвергать сомнению собственные убеждения. Догматическое утверждение, что существует лишь одна истина, не только угнетающая, но и ошибочно. Когда любая идеология становится непререкаемой, значит, как говорил чешский драматург, диссидент и государственный деятель Вацлав Гавел, мы живем в фальсификации. Трое коллаборационистов, как и многие другие, не прожили свою жизнь в истине. Они создавали собственную действительность. Отчасти от страха, чтобы выжить в трудные времена, отчасти из гордыни, чтобы улучшить свое положение или просто ради собственного удовольствия. Чтобы быть свободными людьми, учил нас Гавел, нужно научиться жить в истине. Диктатуру он определял как неуемное стремление повторять официальную ложь, даже если ты полностью осознаешь, что это ложь. Когда государство или любая другая принудительная власть говорит, что что-то белое, при том, что все зрячие видят, что оно черное, ты все равно должен утверждать, что оно белое. Первый шаг к жизни в истине и свободе — отказ от участия в этой игре. И Фридриха Вайнреб и Йосика Кавасима, каждый по-своему видели истину сквозь ту ложь, которую им рассказывали, и порой им хватало мужества говорить правду. Феликс Керстен, оглядываясь назад, заявлял, что и ему тоже, но он был большим конформистом, чем Вайнреб и Кавасима. В трудные времена он выбрал иную форму защиты, делать вид, будто не замечает того, что происходит у него на глазах. Остальные выдумывали собственную истину, а это не то же самое, что жить в истине. Диссидентская идея Гавила о жизни в истине не подразумевает веры в одну абсолютную истину. Это догматическая позиция. Не означает она и того, будто существует множество истин, все относительно, зависит от ощущений, настроения, цвета кожи, общественной или политической власти. Что-то бывает правдой, что-то ложью. Разница не всегда очевидна и порой трудно различима. Есть множество способов приблизиться к истине, научный, художественный, философский, даже инстинктивный. Наука не всегда дает ответы о делах человека. Мифы могут отражать и истину. Не любая выдумка является ложью. Вымысел способен рассказать правду о многом. Проблема моих коллаборационистов в том, что их обман, порой быть может необходимый, чтобы выжить в системе лжи, обернулся самообманом. Так часто случается, когда живешь во лжи. В начале книги я написал, что люди, оказывающие сопротивление диктатуре и оккупации, тоже многое выдумывали. Имена, документы, идентичность. Но, как правило, они не обманывали самих себя. Они жили скрытно, в тени, но все равно в истине. Люди, которые живут во лжи из страха или оппортунизма, в итоге в ней утопают. Йосика Кавасима, Фридрих Вайнреб и Феликс Керстен попали в восьмой круг дантовского ада не из-за сложного прошлого и многокультурной идентичности. Они оказались в восьмом кругу в компании других мошенников даже не потому, что обманывали других людей. Они обречены на страдания, так как обманывали самих себя. Превращая собственную жизнь в вымысел, человек лишает себя идентичности. Эта печальная участь грозит многим из нас, независимо от того, в диктатуре мы живем или нет. Текст читал Вадим Прохоров.